Ленокс. Наутро мы сверили показания, пленники говорили складно, ни в чем не противоречу друг другу. Их слова о численности и местоположении дворцовой охраны полностью совпадали. Они не только сообщили координаты замка и тренировочных лагерей, но и по мере способностей осовременили наши древние карты. Суть их речей сводилась к одному. Король Кадира просит о встрече, чтобы заключить мир и наладить взаимоотношения. Я вручил Кавану доклад, коряво написанный моей рукой. Хотя бы строчки вышли ровными. По логике ему следовало спросить, где состоится встреча, нет ли несостыковок. Однако Каван остался верен себе. «Где ты достал бумагу?» Таков был первый вопрос, который лишь укрепил мое подозрение. Каван не желал видеть в своих рядах грамотных сторонников. Пошарил в кладовых. Запасы там невелики, да и чернила высохли. Простите, что сделал это без вашего дозволения. Но согласитесь, события такого масштаба нужно запечатлеть для потомков. А он покосился на меня, потом поднес листок с исчерпывающей информацией глазам, однако на лице у него не отразилось и те непонимания. Неужели? Неужели он не умеет читать? Вы... «Оба отлично потрудились», — откашлявшись, произнес Каван. «Отрадно видеть, как усердно вы стараетесь искупить свою вину». Угрюмо без намека на одобрение добавил он, «но меня заботил не столько тон, сколько сам факт похвалы из его уст. Если Каван хвалит меня во всеуслышание, значит, пытается что-то утаить, а именно свою выпиющую безграмотность». Нужно принимать решение, причем немедля. Я могу разоблачить его, опозорить перед самыми преданными соратниками. А могу приберечь разоблачение до лучших времен. После недолгих колебаний мой выбор пал на второе. Как видите, никаких противоречий в их рассказах нет. Более того, пленники любезно сообщили нам, где расположен замок, тренировочные лагеря и немногочисленные заставы. Встреча назначена здесь» и откнул в квадратик суши без изысков озаглавленный остров. Добраться туда будет нелегко, однако Каван слишком упрям, чтобы настаивать на перемене места. Погода на острове переменчивая, поэтому он много лет простаивает без дела. Король хочет наладить торговлю между нашими народами и совместными усилиями проложить дорогу для караванов. Также он собирается преподнести нам дары в знак добрых намерений. В число подношений не входило в главное королевство, на фоне которого меркли все иные богатства. «Когда состоится сей знаменательный обмен?» Зловеще протянул Каван. Я переступил с ноги на ногу, расправил плечи. На днях король просит почтить его визитом, а сам постарается сделать все, чтобы нас ублажить. «Ублажить!» Каван ухмыльнулся себе под нос. «Мы разгромим их, прибьем с той же легкостью, с какой они надеялись перебить нас!» Его глаза алчно заблестели. «Мы убьем короля Кадира, расправимся с ним прямо на острове, а тру бросим в море!» «Лишившись своего правителя, Дарейн падёт!» он почесал грязную бороду. «Отправимся все вместе, целой армией, я, впрочем...» Он кровожадно осклобился. «Зачем ждать прибытия на остров? Атакуем их с моря, покажем, на что способны. Они пожалеют, что когда-то отняли у меня корону». План внушал серьезные опасение «У нас имелось несколько рыбацких судов, но ни единого корабля, куда поместилась бы вся армия. Откуда Каван намеревается взять флот? Зачем людям, обученным воевать на суше?» затевать заведомо провальное сражение на воде. А главное зачем устраивать резню, если король готов подчиниться, его страну наверняка удастся захватить без боя. Сэр, вы уверены, что это лучшая тактика? Каван медленно поднял голову. Пускай он не умел читать по бумаге, зато я отлично умел читать по глазам, а во взгляде Кавана отчетливо читался приказ молчать и повиноваться. «Вы двое повторно допросите пленников. Узнайте, сколько человек будут сопровождать мнимого короля, и точное время встречи». «Не подведите», — пригрозил он. «А мы, между тем, займемся подготовкой к празднованию». «К празднованию?» Я не верил своим ушам. Каван по обыкновению думал не о том, о чем надо. Но, разумеется, надобно на отметить торжественное возвращение на родину. Кивнув, я направился к выходу, уверенный, что Блайс следует за мной по пятам. Едва дверь за нами захлопнулась, мы оба застыли, как вкопанные, не в силах справиться с изумлением. Признаться, я ожидал совсем другого. Шепотом поделилась Блайс. Аналогично, не понимаю, зачем нам ввязываться в драку. Затея Кауна противоречила всякой логике. Своим решением он подвергал опасности всех нас. Празднование в честь чего? Недоумевала Нига, в честь грядущей бойни. Мы устроились на валунах и смотрели на море. Пронизывающий ветер разогнал всех с побережья, обеспечив нам уединение, а его завывания перекрывали наше сетование. Мне требовалась передышка, пауза чтобы обуздать гнев, туманивший рассудок. Однако получалось из рук вон плохо. «Знаешь, что меня особенно угнетает?» — процедил я. «Нет. После встречи, с которой мы выйдем либо победителями, либо проигравшими, наступает... матралайт, Вздохнул Нига. «Вот именно. А Каван ни словом не обмолвился о нем. Ни тебе празднования, ни торжества». «Тот, кто воюет за свой народ, должен чтить его традиции». И Него с минуту созерцал горизонт. «Хвала небесам за твою память!» — объявил он чуть погодя. «Я знаком с нашей историей, но большую часть слышал от обитателей замка. Не понимаю, почему мы не ведем летописей. Письменные свидетельства гораздо надежнее любых рассказов». Долгие годы меня терзал вопрос, который следовало задать отцу еще при жизни. Если Каван отыскал нас, если изначально страствовал в поисках конкретных семейств, кто дал ему наводку? В нашем доме знали про Матралайт, однако Каван изрядно обогатил наше знание. На основе его рассказов целый ряд семей, включая нашу, сумел воссоздать историю клана. Но Кавану было известно больше всех нас, вместе взятых, Еще до того, как он появился у нас на пороге. Вопрос, откуда? Не расстраивайся. Голос и Нига отвлек меня от раздумий. Если кавны забудет про знаменательный день, девица вспомнит точно. Я закатил глаза. Ты уже смастерил браслет? Вот еще. Отмахнулся Нига. Все равно дарить его некому. И мне никто не подарит. Зато у тебя отбоя не будет от желающих. Не начинай. «Смирись, Ленокс. Примей неизбежное с распростертыми объятиями». Ухмыльнулся Энего, довольный, что наконец-то нашел повод подтрунивать надо мной. «У меня нет привычки обниматься». Энего прыснул. Однако его слова попали в цель. Позади нас простирались поля, где обитатели замка вовсю собирали солому. Горло прихватило. Матралайт знаменовал слияние, верность, незыблемость. В стародавние времена у нашего народа возникала традиция плести браслеты и дарить их возлюбленным. Мужчины в забаве участвовали редко, зато девушки старались за троих. Некоторые носили целую связку браслетов, гордясь тем, что покорили так много сердец. Иногда браслет преподносился самыми серьезными намерениями, предвосхищавшими брачный союз. Иногда его подсовывали под дверь, и счастливый обладатель гадал, кому же он приглянулся. Браслеты считались символом праздника. До сих пор ни единый браслет не украсил моего запястья. И вряд ли украсят, если только власть не нарушит заведенную традицию. «А если серьезно?» Прервал затянувшееся молчание Нига. «Не зацикливайся на кавани. Рано или поздно нам придется действовать решительно и взвешенно. Огнев плохой советчик». Я отвернулся, закашлялся. «Знаю. Может, пора заключить кого-нибудь в обете, и на душе сразу станет легче?» Я чуть не поперхнулся. «Ладно, приму к сведению, если пообещаешь впредь не соваться с такими разговорами. Вот секрет!» Расхохотался Нига. Я шутливо ткнул его в бок и поспешил к себе. В голове теснились разные мысли, но совет Нига упорно лез на первый план. Разочаровывать друга не хотелось, но и обнадеживать тоже.